Седьмая легенда о власти. Тюгатор доила коров отца и доила их хорошо, ибо молоко, приносимое ею домой, давало больше масла, чем то молоко, которое приносили домой ее братья. Я открою тебе причину. Слушай внимательно. Задолго до прибытия на пастбище доильщиц коровы толпятся у решетки, с нетерпением ожидая минуты, когда их освободят от излишков молока, которую они накапливают в сущности для телят. Люди же съедают телят, считая себя вправе на это, и тогда у коров образуется излишек молока в вымени. Что же случается, когда коровы тупо ожидают у решетки? В это время наиболее легкие части молока, сливки, жир, масло поднимаются кверху, удаляясь от сосов. Тот, кто выдаивает терпеливо до конца, приносит домой жирное молоко. «Тот же, кто торопится, оставляет сливки». Тюгатор никогда не спешила. А ее братья торопились вечно. Каждый из них претендовал на нечто большее и лучшее, чем доение отцовских коров. Она же никогда об этом праве не думала. «Отец выучил меня стрелять из лука», — говорил один из братьев. «Я могу жить охотой и хочу постранствовать по свету и поработать на себя». «Меня он выучил ловить рыбу», — говорил другой. «Я был бы глуп, если бы доил вечно чужих коров». «Мне он показал, как делаются лодки», — восклицал третий. «Я срублю дерево, сяду в него и поплыву по воде. Мне хочется узнать, что лежит по ту сторону озера». «Мне хочется жить с белокурой Гюной», — заявлял четвертый, «и иметь собственный дом и доильщиц, которые бы доили моих коров». Таким образом, у каждого брата было свое желание, свое стремление, была своя воля. Планы эти так увлекали их, что у них не оставалось времени выдаивать сливки, которые корова меланхолически должны были хранить в себе, без пользы себе и людям. Что касается тюгатор, то она выдаивала все до последней капли. «Отец!» — воскликнули однажды братья. «Мы уходим от тебя!» «А кто же будет доить коров?» — спросил отец. «Но... тюгатор!» «А что, если и у нее явится желание постранствовать по свету? Половить рыбу? Поохотиться? Если ей также же придет в голову поселиться вместе с каким-нибудь белокурым или темноволосым человеком и иметь собственный дом со всем, что с этим связано? Без вас я могу обойтись, а без нее нет» потому что молоко, приносимое ею, самое жирное. После некоторого раздумья сыновья ответили. — Отец, не учи ее ничему. Тогда она всю жизнь будет доить твоих коров. Не показывай ей, как натянутая тетива, будучи спущена, выбрасывает стрелу, и у нее не явится желание охотиться. Пусть она не знает, что рыба проглатывает острый крючок, когда он искусно скрыт в приманке, и ей не захочется закидывать удочки или сети. Не учи ее, как выдалбливать дерево, чтобы переплыть на нем на другой берег озера, и она не будет стремиться на противоположную сторону. Пусть она никогда не узнает, что совместно с белокурым или темноволосым человеком можно иметь свой дом и все, что к нему относится. Не рассказывай ей никогда об этом, отец, и она останется навсегда с тобою, и молоко твоих коров будет жирно по-прежнему, а сыновей твоих отпусти, отец». Каждого в ту сторону, куда его тянет. Так говорили сыновья. Но отец, человек очень осторожный, сказал, «Эх, разве можно помешать ей узнать то, чему я не буду ее учить? Что будет, когда она увидит голубую стрекозу, плывущую по воде на древесной веточке? Когда натянутая нитка на ее станке, внезапно оборвавшись, отбросит силу и челнок?» Когда на берегу ручья она сама увидит рыбу, которая с неловкостью прожора, желая схватить юркого червячка, поймается на колючий узел прибрежного тростника. Когда, наконец, весною она найдет гнездышко, свитое жаворонками в душистом клевере. Снова задумались сыновья и затем сказали. «Все это ничего ей не раскроет, отец. Она слишком глупа, чтобы от знаний перейти к желанию» и мы ничего не знали бы, если бы ты не просветил нас». «Нет, тюгатор не глупа», — возразил отец. «Я боюсь, как бы она сама не узнала того, что вы узнали только с моей помощью. Нет, тюгатор вовсе не глупа». После раздумья на этот раз более продолжительного сыновья сказали, «Отец, внуши ей, что для девушки знать, понимать и желать — грех». На этот раз осторожный отец остался доволен. Он отпустил сыновей, кого на рыбную ловлю, кого охоту, кого на поиски приключений, кого жениться. Но тюгатер он запретил знать, понимать и желать. И она в наивности и простоте своей продолжала доить его коров. Так всё это осталось и по сей день.